Глава 14. Об аппетите, который приходит во время еды. Троль побери, троль побери, троль побе! Княжна! Вырвал меня из суматошных воплей посуровевший магистр. Повторяю вопрос: вы рылись в моем досье? Так мельком пролистывала. Сглотнув комок дурных предчувствий, я попятилась к выходу из папиной оранжереи. Боюсь даже представить, сколько правил вы нарушили всего-то за пару дней. А вы не бойтесь, — искренне посоветовала мужчине, из ушей которого уже начинал валить пар. Просто не представляете. Вы проникли в кабинет ректора и влезли в личные дела старшего персонала, намереваясь получить конфиденциальную... Слушайте, я уже поняла, что зря проболталась. Не надо так чернеть, — замахала руками на надвигавшегося на меня Салливана. Что-то он жутью своего вида начал папеньку стремительно догонять. Не к добру это. Тем более у вас в досье нет ничего интересного. Процент королевской крови, подтверждение статуса аристократа, и вы мне еще на титул пеняли. Не стыдно? Убью ведь Карпова. Понимаю, что кажусь вам безобидным, но вы ошибаетесь на мой счет. А вы ошибаетесь на мой. Обиженно топнула ногой, распахивая спиной дверь. Я не пользуюсь всеми теми привилегиями, про которые вы говорили. Не кичусь титулом, не веду себя как принцесса, не требую к себе особого отношения. И моюсь обычно в общей ванной. А Морфу запрещено мне помогать. Он только ведро держал. Я лично два часа ползала на коленях по шурховому полу и собирала ваши перья руками. Довольны?» ноздры защекотал прохладный воздух осеннего вечера. «Фух, свобода». Отсюда, в случае чего, можно и до Академии, и до леса добежать. Лучше, чем находиться в замкнутом пространстве с негодующим троллем. «Вас так задело мое предположение?» «Задело, да. Занятные комплексы. Нет у меня никаких, кому и что вы пытаетесь доказать?» — спросил друг магистр, застревая в проходе. Лицо его стало серым, каменным, челюсть сжалась. Вы хоть понимаете, княжна, как рискуете, находясь здесь одна среди ночи? По территории бродит злоумышленник, с впечатляющим цинизмом, вредящий животным. Полагаете, вас он пощадит? Или так же, как тигрицу, свяжет огненной плетью и бросит во враги помирать? Я могу за себя! ты да чего же вы безрассудны и самонадеянны! Он справился с тигрицей! Рявкнул друг Салливан, хватая меня за плечо, и, наклоняясь к лицу, вы ему на щелчок пальцев, на взмах ладони, свернет вашу хрупкую шейку и не заметит. Неужто вы еще не поняли, как много стоит на кону? Не лезьте в это, беспечная мисс. Это взрослые игры, и ваши родители разберутся сами. Я растерянно поморгала, разглядывая мерцающие искры в его льдистых серых глазах. Он говорил серьезно, но беззлобно. На секунду показалось, что его действительно волнует мое благополучие. Во что, совсем страха нет? нагнувшись еще ниже, прохрипел Саливан, и по затылку ровным строем промаршировали мурашки. Вы слишком легкомысленны. Когда-нибудь это выйдет вам боком. Рано или поздно вы вляпаетесь в крупные неприятности, и я не буду вас из них вытаскивать. У меня своих проблем хватает. Пока моя самая крупная неприятность это вы. Задиристо прошептала в надменную физиономию. «Хотите, расскажу, как комендант в маг-приюте учил нас вежливости и уважению к старшим?» Вкрадчиво спросил магистр и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Он рассказывал про одно древнее заклятие, от которого отсыхал язык, если воспитанник скажет грубость. Навсегда». Мы думали, что это шутка, но однажды разозлившийся месье Жоэф решил продемонстрировать его на моем товарище. «Перестаньте! Это ведь просто страшилка, да? Вам решать, княжна!» Он медленно выдохнул, не отводя от меня глаз. «Совсем вы не пуганая, Карпова. Хотите меня напугать?» Шепотом уточнила. «Возможно. А получится?» В купальне вы испугались, только вида не показали. «Так этого раздеваться начали!» Сморозила зачем-то и с подозрением покосилась на его рубашку. «Он ведь не намерен повторить!» «Пойдемте!» «Пугать будете?» «Нет, наказывать!» «Давайте пыточные процедуры перенесем на утро!» «Очень спать хочется!» Попросила, демонстративно зевая. «Не верю! Вы все еще бодры и полны энтузиазма совершить очередную глупость!» Он запер теплицу. И пошел по дорожке, не сомневаясь, что я засеменю следом. Думаю, профилактическая беседа с вашим отцом лишней не будет. К папе? Я остановилась, как вкопанная. Ну, это уже радикальные меры. Не нужно к папе? О, наконец-то я нашел ваше слабое место. Хоть чего-то вы боитесь? Не боюсь. На разумное опасение это нормально, особенно в случае моего отца. Я закатила глаза, чтобы магистр не надумал себе лишнего. «А то, что коленки начали мерно подрагивать, так это от холода. Зябко. Шевелите ножками. Эй, вы что, всерьез собираетесь отвести меня к родителям? Что за детский максат? Так вы ведете себя ровно на этот возраст, княжна!» Хмыкнул магистр, потешаясь над моим ошарашенным видом. «Судьба имеет привычку наказывать за безрассудство». «Так кто судьба!» — А вам не обязательно. Да и спит папа уже давно, наверное. Раз будем. Только не это. Вам разве не говорили, что не стоит будить демонов? Взмолилась, предчувствуя эпичный скандал. — Я ведь клятвенно пообещала отцу не влезать в его теплицу без спроса. — Идемте, идемте. Вам полезно будет пообщаться со взрослым мудрым мужчиной. — Почему я вас так раздражаю? — У вас слишком много дури в голове. Спина магистра пожала плечами и двинулась дальше. «Ошибаетесь, там по большей части тараканы, тоже наследственная». Обреченно тряхнув головой, я пошла засаливанным на казнь. «Похоже, пора готовиться к смерти, не небыстрой и, по всей вероятности, мучительной». «Расслабьтесь, Карпова, не поведу я вас к ректору». Через пять минут изволил успокоить магистр. «А куда мы тогда идем?» Я немножко, совсем чуть-чуть, воспряла духом. Я задолжал вам наказание. За призыв фамильного морфа, за снадобье, запрещенное к изготовлению, за прогулку по закрытой территории заповедника, о которой я умолчал на допросе, но не забыл, княжна. С нотками предвкушения в голосе напомнил нудный тролль. Так что наказание будет очень большое и полное муки. Поверьте, я собираюсь на вас отыграться по максимуму. «Пугаете, да?» — пробормотала скептически. «Вряд ли его фантазия так же богата, как папенькина». «Вы умеете готовить?» «В смысле снадобья?» «В смысле еду?» — огорошил этот тролль. «Из-за трибунала я пропустил завтрак, на обед не попал из-за допроса сержанта, благодаря бессонной ночи умудрился проспать ужин, а теперь до утра вынужден подменять на дежурстве декана Тут вы на людей бросаетесь!» С пониманием протянула я, чувствуя, как в животе снова рождается голодный рык. Соболезно. Искренне. Я-то тут при чем? Вам меня и кормить. Аккуратно, сняв запирающие чары с входной двери, а затем также вдумчиво навесив их обратно, Саливан приложил к сигнализационному артефакту жезл. Тот, раздувшийся от чувства собственной важности и собравшийся уже разораться на все лады, смиренно охнул и сдулся. Как ни крути, а пропуск старшего персонала творит чудеса. И где бы такой раздобыть?» Из фойе мы молча двинулись направо, в узкий темный коридор, что вел к комнатам стражей и младших преподавателей, а также к малому тренажерному залу и кухонным помещениям. Я знала, что где-то здесь располагаются спальни Глэдис, пропавшего садовника и Эндрю Макферсона, но в гостях никогда не была. Это магистрская вам меня и кормить тревожным молоточком отбивало в висок. Он ведь пошутил, правда? Или меня действительно ждет позор? Ну, нет, остановилась я перед знакомой дверью. Лучше отправьте слизь вытирать или удобрения в теплице сыпать. Я даже пометка мне хвостов собирать согласна, но это! Это, это! Саливан кивнул на дверь и выжидающе остановился. А ему что, пропуск сэндвича мне оформили? Ох, какой недосмотр! Бедный, бедный, голодный тролль!» «Слушайте!» Я вскинула ладони в сдающемся жесте. «Да, моя мать и бабушка учились в Аншантеле, но я, знаете ли, избежала этой участи, и идеальные жены из меня не готовили!» «Это заметно, книжна!» «Вы не счастье, а наказание за грехи, я заранее соболезную вашему избраннику!» «А теперь пройдемте на кухню, вы ведь можете ее открыть, я не ошибся!» И продемонстрируйте мне ваш кулинарный талант. Устав спорить с этим неандертальцем, я взялась за ручку и мысленно попросила дом меня пропустить. Дверь поддалась со звонким щелчком, впуская нас в напитанное дразнящими ароматами пространство. Организм тут же вспомнил, что он растущий и молодой, и в животе томительно заурчало. «Готовьте!» Коротко приказал мужчина, вальяжно усаживаясь на стул с самым лучшим обзором на огромную плиту, внушительный холодильник и опешившую меня. «Если вздумаете что-то подсыпать...» Я прикусила губу. Неужели это азартно-мечтательное выражение все же проступило на лице? «Ох, Ава, не выйдет из тебя шпионки!» «Ну и что вам приготовить? Омлет? Бутерброд?» Я захлопала дверцами шкафов в надежде найти какие-нибудь спасительные консервы. Дам ему вилку и пускай живет, Не маленький. Но полки были ожидаемо пустыми. Свежие продукты нам по утрам приносили почтовые морфы. Ровно в том количестве, какое необходимо, чтобы в течение дня кормить всю Академию. И к ночи, как правило, ничего не оставалось. Излишки с разрешения княгини забирали работники из деревни и уносили домой. Я, с сожалением, вспомнила уютный дом бабушки Джулс, в котором всегда пахло чем-нибудь вкусным. То рыбным пирогом, то запеченной уткой, то овощным рагу. Вот где сейчас хотелось бы оказаться. Моему деду повезло, бабушка его баловала. — Вы еще йогурт предложите взрослому мужику ростом под два метра? — проворчала Сален. — Намекаете, что у вас троллье меню? Приготовьте что-нибудь нормальное, домашнее и человеческое. «Я готов подождать. Я фантастически терпелив, как вы могли заметить Карпова». Магистр поймал мой взгляд, полный резонного скепсиса. «Запеките мясо с овощами. Или жаркое в горшочках». «Вы вот сейчас серьезно?» Я развела руками. «Ночь на дворе? Вы собирались готовить сомнию? А значит, планировали лечь спать не раньше двух ночи?» Хоть к зелиям и травам я таланта никогда не имел, но я в курсе, сколько она настаивается. «Сомния мне нужнее», — пробормотала, отворачиваясь к холодильнику. Я хотела дать ее сажельки, чтобы она быстрее восстановилась и хорошенько поспала. А когда ее настроение улучшилось бы, она бы меня простила. «Я обеспечу вашу тигрицу сомней «В обмен на ужин», — предложил мужчина, откидываясь на спинку стула. «Давайте, принцесса, не бойтесь запачкать ручки». И не вздумайте звать вашего Морфа. Похоже, признаться все же придется. Лучше быстро. Так, как обычно срывают пластырь. Тогда позор будет не настолько ужасен. Я... Mm -hmm. Я не умею. Не понял? Я не умею готовить ничего серьезнее омлета и бутербродов. Призналась, потея от унижения, и прикрыв глаза, чтобы не видеть реакцию. Даже кофе варю средней паршивости. Зелье мне меня гораздо лучше выходит. С животной страстью просто не повезло, честная гоблинская». «Да нет. То зелье у вас тоже получилось на славу». Откашлявшись, признал магистр. В животе злорадно булькнула, сдавая голодную меня с потрохами. «Давайте сойдемся на бутербродах», — взмолилась с надеждой. «Боюсь, я не доживу до жаркого в горшочках. И даже если попробую это все приготовить, велик шанс, что оно в какой-то момент взорвется вместе с горшочками». «Карпова. Ну или давайте я позову Квита. Он потрясающе вкусно готовит и знает массу древнейших рецептов. Говорят, он самому темному принцу оладушки на завтрак делал». Отрекламировала мохнатого вредину весьма сомнительным образом. Логично, что Саливан предпочел отказаться. «Обойдемся без услуг вашего фамильного Морфа и его фирменных оладушек». Фыркнул магистр, с удрученным охом вставая со стула и отодвигая меня в сторонку от холодильника. «Почему с вами так сложно, княжна?» Помявшись возле плиты, я примостилась на прохладный подоконник и с недоверием уставилась на мужчину. Отвернувшегося к холодильнику, распахнувшего белую дверцу и что-то замышлявшего. «Повезло. Есть немного мяса. Овощи и грибы», — пробормотал магистр, словно бы не мне. «Имеются какие-то особые пожелания или непереносимости?» «А, Карпова?» «У меня?» «У вас». И к чему ему эта бесценная информация? Я грибы не люблю. Они пахнут сыростью. Призналась, наблюдая, как Салливан вынимает с полки стальной лоток с кусками мяса и контейнер с россыпью оставшихся овощей. Значит, обойдемся без грибов. Все так же под нос пробурчал он. Зажег огонь, сгромоздил на плиту сковороду и щедро полил ее маслом. Я засмотрелась глуша нечеловеческий рев, рвущийся из недр желудка. Этот тролль собирался готовить. Этот тролль собирался готовить! Он ведь поделится, правда? Иначе зачем спрашивать про грибы? Вообще, я сейчас и корочки хлеба была бы рада. И даже приглядела себе одну, но было неловко наброситься на нее при магистре. Вот Софи же контролирует животные рефлексы, Я просто обязана унять обычные человеческие. Я вас наказывать собирался, а не кормить. В какой момент все пошло ко мне хвосту под хвост?» Удрученно ворчал Саливан, швыряя два стейка на раскаленную сковороду и принимаясь за овощи. «Отец самого моего рождения задается этим вопросом». Пожала плечами, шалело впитывая ноздрями запах жарящегося мяса. «Если магистр дразнится, то это убийственно жестоко». Решив надавить на жалость, я призналась. Я тоже проспала завтрак. а За обидом кусок в горло не лез после статьи в трибьон. А ужин я проторчала за шторой, дожидаясь, пока освободится ректорский кабинет. Я поделюсь с вами. Смилостивился магистр, показывая мне сковороду, на которой шипели два куска мяса. Если будете себя хорошо вести. И из чего бы вас лишила аппетита статья в газетенке Вяземского? Он вернул стейки на плиту... И взялся нарезать сладкий перец. Она омерзительна. Вся от начала до конца. И решение маг-трибунала, и опасения совета о полукровках завелась, вскакивая с подоконника. Я видела леди Валенвайт тем вечером. Не верю, что такая милая, воспитанная девушка обнажила бы клыки в людном месте. Если женщина злится, значит, у нее есть на то причина. Магистр дернул плечом, не оборачиваясь. Я не ангел-книжна. Что на нее нашло? Вероятно, Эвер ждала от меня чего-то другого. Она прелестное создание, и я сожалею, что задела ее за живое. Мы не совпали во вкусах и во взглядах на будущее. — У вас вообще разное меню, — понимающе закивала. Трибьюн написал, что было много свидетелей. — Трибьюн умеет делать из мухи скандал, — фыркнул Салливан. Эвер имела полное право находиться и на этом мероприятии, и на том июльском балу, якобы запрещенном к посещению полукровками. И даже злиться на меня тоже имела. Наличие клыков еще не повод на нее скалиться. Легко говорить тому, в ком количество королевской крови зашкаливает. Несмотря на отсутствие титула, полагаю, есть много леди, желающих покуситься на ваш генофонд. Будете много болтать, покушусь на ваш. — проворчал магистр в пышущую жаром сковороду. — Г... генофонд? поперхнулась, вспомнив его непреодолимую тягу к размножению. «Он что, опять что-то наелся, напился или нанюхался?» «Аттестат! Не забывайте, что у вас экзамен по моей дисциплине. Я уповаю на то, что к весне Хумбул успеет поправиться». Мою робкую надежду Салива оставил без ответа, только сильнее нахмурился. Он молча переворачивал мясо и строгал овощи, а я вернулась на подоконник и почти задремала. То ли от голода в спячку впала, то ли от усталости. Я ведь тоже предыдущей ночью легла под утро. «Вы вообще ничего не умеете?» — вырвал из дремы голос мужчины. «Как это ничего?» — спросонок хрипло возмутилась я. «Серебро чистить умею, слизь оттирать десятком способов, выставлять щиты, смешивать антидоты, варить снадобья. Я недурно разбираюсь в диковинных животных и травах из папиных оранжерей». Но я не тролля, не смыслю в жарком и в горшочках. И это печалит. Родителей больше беспокоила моя безопасность и умение постоять за себя в сложной ситуации, чем способность накормить воображаемого мужа, которого у меня, скорее всего, никогда не будет. Довольны? Я слезла с окна и пересела за стол, жадно принюхиваясь к запаху, идущему от плиты. — Если мне это когда-нибудь будет нужно, я научусь. Я способная. Но не вижу смысла забивать сейчас голову бесполезным хламом. Ешьте. Ваша порция бесполезного хлама». Поджав губы, магистр поставил передо мной тарелку. Аромат меня чуть со стула не шиб. «Святые гоблины, да этот тролль умеет готовить!» Из шкафа донеслось возбужденное попискивание, но я сделала вид, что ничего не слышу. «Если у нас завелись крысы, я предпочту узнать об этом после ужина». Салливан ел молча, смотря строго в тарелку. А я не могла удержаться от соблазна и разглядывала его сосредоточенное лицо. Отрошая щетина на щеках и подбородке, непокорная прядь, выбившаяся на лоб, чуть мятая рубашка. Сегодня он в виде исключения не был мистером-идеалом с кочергой там, где у всех нормальных людей живет тяга к приключениям. Обычный уставший мужчина. «Даже знать не хочу, о чем вы сейчас думаете», — выдал вдруг Саливан, и я от неожиданности поперхнулась. Судя по внимательному взгляду, он, наоборот, пытался высверлить из меня потаенные мысли. А мне, между прочим, и Арчи с его телепатией хватает. «О том, что вы выглядите почти нормальным. Вот поедите, может, хоть и на людей бросаться перестанете», — пробурчала, откашлившись. «Пока в основном вы на меня бросались». «Не думайте, что если меня покормить, я стану добрее», — разбил мои надежды магистр. «Все становятся, даже мой отец», — пожалу плечом, принимаясь за овощи, томленное в собственном соку. Его бы кулинарный талант, это мирное русло, цены бы не было. Да и идите спать. Не хватало еще, чтобы кто-то застал дежурного преподавателя, ужинающего с ученицей». Хмуро пробормотал Салливан. «Вам, как и всем, в такой час положено быть в постели». «Не положено», — промычала с набитым ртом, покачивая ножкой под столом. «У меня есть разрешение перемещаться по академии и прилегающей территории в ночные часы. Я официально дежурю в больничном и при заповеднике практикуюсь. Случаются вечерние смены. Немноговато обязанностей вы на себя навесили. Я еще и сабера дрессирую в свободное время». Гордо задрала нос. Но Салливан смотрел в окно и жесты не оценил. «И шмырлов разводите, и тигрицам апелляцию устраиваете, и зелья сомнительные варите, и с магией целительской экспериментируете». Рассеянно перечислил мужчина и добавил. «Неудачно. Вам рассказали?» «Это записано в вашем личном деле, княжна, с полным перечнем жертв». «О, поверьте, он далеко не полный». Я махнула рукой, но осеклась и прикусила губу. «Наверное, это не то, чем принято хвастать. Значит, и вы потрудились изучить мое досье?» «В числе прочих двухсот, так что можете не обольщаться», — холодно пояснил Саливан. «Ваша дотошность не знает границ». Устало заметила я, борясь с желанием вылезать тарелку и улечься спать прямо в нее. «Как и ваша наглость. Доели?» Он забрал из-под моего носа опустевшую посуду и закинул в раковину. — Идите спать. Носом клюете. — Не хочется. Зачем-то соврала, отчаянно зевая. Странная мысль вдруг посетила сознание. — О том, что ему до утра дежурить в одиночестве, борясь со сном. А я не так уж и занята. Карпова, хоть вы и игнорируете их существование, но есть определенные правила и... Вы всегда такой строгий к себе и окружающим. «Неужели никогда не позволяете себе ослабить галстук, расстегнуть пуговицу и, ну не знаю, развлечься? Сотворить какую-нибудь совершенно необязательную глупость?» Засопела в его напряженную спину. «Разумеется, княжна, позволяю. Я уже упоминал, что не монах». Фыркнул, зажигая огонь на плите и взгромождая на нее медный ковш. «Но сейчас я на работе, на дежурстве, и развлечения тут совершенно неуместны». «Нет, этот тролль перевоспитанию не подлежит», — вздохнула удрученно и опустила голову на сложенные руки. «Не такое уж тут плохое место для сна. Тепло, тихо. И запах божественный. А это чем так пахнет?» Одуряющий аромат забился в ноздри, но из-за магистрской спины было не видать, что булькает в ковшике. Совершенно необязательной глупостью. Проворчал магистр, опуская передо мной чашку горячего шоколада со специями. Если вы туда что-нибудь подсыпали, недоверчиво прошептала, разглядывая напиток. Это ведь не может быть просто шоколад. Наверняка же какой-нибудь получающий воспитательный. Просто шоколад. Петя, избавьте меня уже от своего присутствия, княжна.